Карен Джой Фаулер. То, чего я не увидела. Некролог Арчибальда Мюррея я обнаружила в Трибьюн пару дней назад. Сообщение было длинным из-за чриды пышных званий, следовавших за его именем и вызвавших в моей памяти события, свидетелями которых были он и я. которые, возможно, не понравились бы его детям. Лично я никогда не рассказывала о том, что тогда произошло, поскольку все, что я видела, не объясняет ровным счетом ничего. Но теперь из всех нас осталась только я. Не стало даже Уилмита, который в моей памяти так и остался мальчишкой, и поэтому я считаю нужным кое-что рассказать, что и делаю. Иногда во сне я опять возвращаюсь в джунгли. Тиканье часов превращается в шум миллионов жующих насекомых, звук падающих с листьев капель, в гул, подобный тому, который стоит в голове, когда мечешься в лихорадке. Потом приходит иди в своей дурацкой шляпе и высоких сапогах. Он обнимает меня, как делал всегда, когда ему надо поговорить. И я просыпаюсь, чувствуя, что мне очень жарко. Я очень стара и совсем одинока. В джунглях ты никогда не бываешь одинок. Ты ничего не видишь в причудливой игре света и тени сквозь переплетение корней, листьев и лиан, но постоянно ощущаешь, что за тобой наблюдают. И в то же время понимаешь – Что в сущности ты никто. Ты просто вцепившаяся в землю мелочь. Эти призрачные тропинки протоптаны не для тебя. Если тебя укусит змея, то и черт с тобой. Ты сам виноват, а не змея. И если тебя так и не вытащит из джунглей, Ты превратишься в удобрение, Как и все, что тебя окружает. А потом возродишься в виде перегноя или мха. Папоротника, лишайников, муравьёв, тысячи ножек, бабочек, жуков. Джунгли кишат всякой живностью, а это значит, что в них кто-то постоянно умирает. У Эдди как-то возникла мысль, что дурные черты человеческого характера можно исправлять разными видами рельефа. Океан более всего подошёл бы для фигляров, горы... для властолюбцев и так далее. Не помню, кого должна была исцелять пустыня, но в джунгли следовало отправлять эгоцентристов. Нас было семеро, и мы вошли в джунгли с ружьями в руках и любовью в сердце. Я говорю так сейчас потому, что не осталось никого, кто мог бы мне возразить. Нашу поездку организовал Арчер. В то время он работал в Музее естественной истории Вейсвилля, где ему платили за создание коллекции шкур и костей. Все прочие были любителями-энтузиастами и отправились в путешествие за свой счет из-за любви к приключениям. Арчер пригласил Эдди, пауки, Рассела Макнамара, шимпанзе, Трента на бабочки, который то ли не смог, то ли не захотел поехать. У Илмита Сиберта крупная дичь. А также Мэриона Каупера, тропическая медицина, и его жену. Но Мэрион ко времени отъезда только-только расстался с прежней супругой и завел новую, так что именно он и привез с собой Биверли Криси. Я отправилась с Эдди, чтобы помогать ему сетями, селками и банками для пауков. Я никогда не принадлежала к числу тех, кто вяжет при виде жука. А если бы и принадлежала, то за двадцать восемь лет совместной жизни с Эдди сто раз бы от этого излечилась. Чем больше ножек было у какого-нибудь существа, тем больше оно нравилось Эдди. «Ну, может, и не совсем чем больше, но до восьми это уж точно». Арчеру ужасно хотелось, чтобы в составе экспедиции были женщины. Потому он и пригласил меня, только Эдди мне об этом не сказал и правильно сделал. А то я бы подумала, что нужна только для того, чтобы готовить еду, хотя для этого, разумеется, имелись местные жители, и ухаживать за больными – чем мы, я и Биверли, в конечном счёте и занимались, если дело касалось какой-нибудь пустяковой хвори, и Мэрион считал ниже своего достоинства ею заниматься. Возможно, я бы и не поехала, если бы знала, что получила особое приглашение. В общем-то, я научилась печь более или менее съедобный хлеб на углях костра, используя в качестве дрожжи местное пиво. Не буду рассказывать, как мы плыли, хотя и наше плавание не обошлось без неприятных моментов. Оказалось, что Уилмет имеет чрезвычайно чувствительный желудок. Проблемы с ним начались еще в океане и возобновились, когда мы высадились на сушу. Рассел же оказался не дурак выпить. К тому же был человеком невезучим и мнительным, почему-то считавшим, что обожает игру в карты. хотя было бы куда лучше, если бы он держался от карт подальше. Биверли была современной девушкой образца 1928 года и могла одновременно жевать жвачку, курить, стирать со своих губ помаду и наносить ее на твои. Арчер находил, что она и Мэрион слишком уж беспокойная пара и старался как-то их урезонить, говоря, что они причиняют мне неудобства, хотя на самом деле мне не было до них никакого дела. Я уже начинала бояться, что отныне так будет постоянно, и всякий раз, когда кому-нибудь захочется отдохнуть, станут говорить, что я нуждаюсь в отдыхе. Я так и сказала Эдди, что мне это совершенно ни к чему. Так что, когда мы окончательно подготовились к поездке, и отправились в путь, то считали, что знаем друг друга достаточно хорошо и не слишком радовались тому, что узнали. И все же я думала, что все трения сойдут на нет, когда у нас появится настоящее дело. Но и в течение этих долгих дней, когда мы добирались до гор, все эти бесконечные поезда, автомобили, ослы, мулы И, наконец, пеший переход, все шло достаточно гладко. Добравшись до миссии Лулинга, мы уже достаточно насмотрелись африки Равнинной и горной, жаркой и холодной, черной и белой. Поскольку я и раньше о ней кое-что знала, то сейчас испытываю большое искушение сказать, что чувствовала именно то, что должна была чувствовать. И знала то, что следовало знать. На самом же деле всё было иначе. К местным жителям я относилась совсем не так, как могла бы. Наши помощники меня совершенно не интересовали и не произвели на меня никакого впечатления. У многих из них были подпилены зубы. И лет десять назад они ещё были каннибалами. Во всяком случае, так нам сообщили. Все они были грязные. Мы тоже, но я и Биверли хотя бы пытались с этим бороться и при каждом подходящем случае купались. При этом за нами непременно кто-нибудь подсматривал. Что это было? Желание полюбоваться нашим телом или определить, каково оно на вкус? Мне думать не хотелось. Отцы-миссионеры рассказывали, что не так давно по деревням водили на верёвках рабов, и жители обводили те части их тел, которые хотели бы купить, когда этих рабов будут разделывать. После этого мне уже не хотелось знать ничего. Теперь во всех людях, которых мы встречали, я отказывалась замечать хоть какую-то красоту или доброту, хотя Эдди видел в них и то, и другое. в луленге мы провели три ночи и получили постель хорошую пищу и возможность вымыть голову и постирать одежду мы сбиверли делили общую комнату поскольку места не хватало и ей не смогли выделить отдельное помещение в то время она поссорилась с смэрионном сейчас уже не помню из за чего да и вообще они были весьма шумной парой постоянно кричали друг на друга дулись а потом затевали новую ссору. Не ахти какое развлечение для зрителей, зато его участники, очевидно, получали немалое удовольствие. Поэтому Эдди поселили вместе с Расселом, что совершенно выбило меня из колеи, поскольку я предпочитала просыпаться в одной постели с мужем. Вечером, когда мы сели обедать, к нам присоединился управляющий бельгиец. угостивший нас превосходным вином. Я не помню, как его звали, зато хорошо помню, как он выглядел. Лысый здоровяк лет шестидесяти с белой бородой. Помню, как однажды он, шутя, сказал, что его волосы эмигрировали с головы на подбородок, где более сильное питание. Эдди пребывал в прекрасном настроении и говорил больше обычного. африканские пауки так восхитительно агрессивны многие из них имеют зубы и ведут ночной образ жизни. мы уже к слову отправили домой десятки черных вдов с рисунком на брюшке в виде песочных часов и несколько замечательных золотистых пауков отшильников с длинными тонкими ногами и темными шевронами на брюхе в тот вечер Эдди особенно восторгался одним маленьким прыгающим паучком, который не сплетал собственную паутину, а потихоньку забирался в чужую. На нем не было красивого узора. Когда Эдди его впервые заметил, то сначала принял за комочек грязи, запутавшийся в шелковых нитях. Но потом он увидел, как паучок распрямил лапы, подкрался к владельцу паутины и прикончил его, проявив при этом чудеса хитрости. «Если тысяча пауков начнет одновременно плести паутину, они спеленают льва», — сказал бельгиец. Очевидно, это была местная поговорка. Однако они ведь не собираются в стаи, правда? «Черные такого не замечали. Впрочем, наука — это наблюдение». А в Африке не принято наблюдать. Именно в те дни в Луленге началась охота на горилл. И я думаю, не надо обладать большой проницательностью, чтобы догадаться, что наша компания забыла о пауках. Бельгиец сказал, что всего шесть недель назад на одну из деревень напала стая горилл самцов. Они разбирабили запасы провизии и утащили с собой женщину. На следующий день нашли ее браслеты, но сама она так и не вернулась. И, как опасался бельгиец, вряд ли когда-нибудь вернется. Гориллы продолжили преследовать это селение с таким упорством, что жителям пришлось его оставить. — Похищение женщины я категорически отрицаю и считаю это суеверием и желанием сгустить краски, — сказал Арчер. Он всегда говорил так официально, вы бы ни за что не догадались, что он из Кентукки. Да и вид у него был не очень. Очки с толстенными стеклами, из-за которых его глаза казались выпученными. Неухоженные волосы, рубашка с грязными манжетами. Налив всем принесенного бельгийцам вина, он, как я помню, самую щедрую порцию выделил в себе. Но разве не смешно? как отчетливо запоминаются пустяки. «Ну вот, остальная часть вашего рассказа меня заинтересовала. Если вам удастся добыть гориллу, я бы, пожалуй, купил бы ее шкуру, если, конечно, она не будет попорчена». Бельгиец сказал, что все выяснит, а потом снова вернулся к своей излюбленной теме, не желая оставлять столь серьезный вопрос. «Что касается женщины», то я слишком часто слышал подобные рассказы, чтобы так легко сбрасывать их со счета, как делаете вы. Я слышал, бывали женщины из местных, которые так опустились, что это хуже смерти. Поэтому, пожалуйста, поверьте моему многолетнему опыту, сделайте одолжение, не берите с собой на охоту женщин. Сказано это было учтиво, И Арчеру, очевидно, понадобилось сделать над собой большое усилие, чтобы отказать. И все же он отказал бельгийцу, заявив к моему изумлению, что если он оставит нас с Биверли в лагере, то не выполнит свою основную задачу. А потом высказал бельгийцу все, что он думает по этому поводу. И что мы уже не раз слышали. «Гориллы!» совершенно неопасны и миролюбивы хоть и обладают внушительными размерами и мускулами они добродушные вегетарианцы в свои выводы он основывал на строии их зубов все это он вычитал в статье профессора какого то лондонского университета потом арчер сказал что знаменитое описание горил и дюшаю церкающие глаза желтые зубы невероятная свирепость просто хитрая и сомнительная форма человеческого самоутверждения или хитроумная попытка оправдать охоту на гор что нужно было пресечь как можно скорее дабы защитить их от полного истребления арчер собирался доказать что дюша ю не прав и помочь ему должны были я И Пиверли, если одна из девушек убьет крупного самца, это будет все равно, что застрелить корову. Тогда ни один уважающий себя мужчина не отправится через весь континент, чтобы повторить то, что сделала пара девчонок. Нам он не говорил об этом ни разу. Такая уж у него была манера. Он просто считал, что в этом состоит наш христианский долг. А уж мы и вольны думать все, что нам хочется. Конечно, у нас были винтовки Готовясь к поездке, мы с Эдди тренировались на бутылках. Потом на палубе корабля я научилась неплохо стрелять по глиняным голубкам. Однако перспектива убийства добродушного вегетарианца меня совершенно не вдохновляла. Кошмарное злобное создание подошло бы мне куда больше. Как я догадываюсь, Биверли испытывала примерно то же самое. Но в ту ночь она ничего не сказала. Уилмет, самый младший участник экспедиции, двадцатипятилетний блондин с розовыми щечками и маленькими крысиными глазками, ростом ниже каждого из нас на целую голову. Захватил в поездку коробку английского печенья и после каждого обеда съедал одну штучку под нашими взглядами. При этом он каждый раз объяснял, почему не может поделиться с нами, хотя никто и его и не спрашивал. Печенье было ему необходимо для нормальной работы желудка. Нужно было растянуть его запас как можно дольше и тому подобное. От этого печенья зависит его здоровье, жизнь и дальше в том же духе. Если бы он постоянно об этом не говорил, никто не обратил бы на это печенье никакого внимания. Но однажды мы увидели, как он и Биверли, склонившись друг к другу, о чем-то шепчутся. Причем он протягивает ей одно из своих драгоценных печеньей. она взяла даже не взглянула на мэриона который перегнувшись через стол сказал что тоже не прочь попробовать печенье уилмит ответил что осталось так мало что поделиться уже невозможно и тогда мэрион опрокинул стакан с водой прямо в коробочку с печеньем чем совершенно его испортил Уилмит встал из-за стола и вышел, так что обсуждение предстоящей охоты с участием девушек протекало в весьма натянутой обстановке. В ту ночь, проснувшись под противомоскитной сеткой в жару и поту, я решила, что у меня малярия. Мэрион выдал мне хинин, который я должна была регулярно принимать, но всё время об этом забывала. В джунглях запросто можно подхватить и куда более опасную болезнь, особенно если собираешь пауков. Поэтому я бодро решила, что малярия пока подождёт. Кожа у меня горела, словно в огне, особенно руки и ноги. подстекал ручьями. Я была, словно кусок тающего от жары масла. Решив разбудить Биверли, я встала. Но тут же приступ прошел, да и Биверли на месте не оказалось. Она вернулась под утро. Я хотела поговорить с ней об охоте нагорил, но я поднялась рано, а она проспала чуть не до полудня. Позавтракав в одиночестве, я отправилась прогуляться по территории миссии. Было прохладно, где-то тихо шумел ветерок и пели птицы. На западе виднелись три горы, над двумя из них курился дымок. Подо мной лежали вспаханные поля, банановые плантации и шпалеры роз, образующие арку, ведущую к церкви. Как часто мы разбиваем сады вокруг домов, которые почитаем. Чтобы попасть к Богу, мы сперва проводим себя через Эдем. Я зашла на кладбище, где меня и нашел Мэрион. На этом кладбище я насчитала три могилы, растерзанных львами людей. Все трое были англичанами. Стоя над их могилами, я размышляла о том, как все это странно и печально, когда человек рождается, потом няня возит его в колясочке, потом он ходит в школу. окончает могилой, заваленной камнями, чтобы ее не раскопали гиены. Я предпочла бы умереть более комфортабельной смертью дома от чего-нибудь такого, что изобрели американцы. В это время у меня за спиной кашлянул Мэрион. В моем представлении настоящий врач должен выглядеть совсем иначе. Однако я считаю, что Мэрион все же был хорошим врачом. Во всяком случае, высокооплачиваемым, это уж точно. Что касается его внешности, то он напоминал злодея из какого-то фильма с участием Лилиан Гиш. Плотный, небритый и весьма симпатичный, если бы привести его в порядок. При ходьбе он размахивал руками. из-за чего занимал несколько большее, чем нужно, пространства В его самонадеянности было что-то такое, что меня почти восхищало, хотя, в принципе, больше раздражало. Он нравился мне больше прочих, и, я думаю, он об этом догадывался. «Полагаю, вы хорошо спали», — сказал он. искоса взглянув на меня, он отвел взгляд. «Полагаю, вы хорошо спали». Полагаю, вы и ухом бы не повели, если бы Биверли среди ночи отправилась ко мне на свидание. А может быть так. Полагаю, Биверли никуда не отлучалась в эту ночь. Или так. Полагаю, что вы-то спали прекрасно. Поскольку его слава можно было не считать вопросом, я не стала затруднять себя ответом. итак сказал он затем, — «Что вы думаете о затее Арчера?» И, не дав мне ответить, сказал. Святые отцы рассказывали, что месяц назад здесь была экспедиция из Манчестера, и они добыли целых семнадцать штук. Среди них четыре детеныша, очаровательная группа для Британского музея. Надеюсь, они нам что-то оставили. Потом, понизив голос, добавил «Я рад». что у меня появилась возможность поговорить с вами с глазу на глаз. В истории, которую поведал нам бельгиец, был один деликатный момент, о котором нельзя было говорить при всех. Но он Мэрион, будучи врачом, а также больше мужчины, нежели Арчер. Поскольку именно к нему обращались за помощью женщины, узнал то, о чем умолчал бельгиец. У похищенной гориллами женщины были месячные. Поэтому бельгиец выражал надежду, что мы с Биверли не полезем в горы, если окажемся в тягостном состоянии женской природы. И раз уж он был врачом, я ему сказала прямо и откровенно, что за меня можно не беспокоиться нерегулярно и очень немного. Я приписывала это тяготам пути. Я думала его успокоить, но оказалось, что Мэриона заботила совсем другое. — Биверли слишком упряма и не хочет меня слушать, — сказал он. — Она чересчур молода и беспечна, но вас она послушает. Такая серьезная, разумная, зрелая женщина, как вы, могла бы ее немного приструнить. Для ее же пользы. «Маловероятно, чтобы такая женщина, как я, могла бы возбудить самца-обезьяны», — услышала я. Что ж, даже в дни своей юности я не принадлежала к женщинам, о которых поэты слагают стихи, но из слов Мэриона выходило, что я уж вообще ни на что не гожусь. Часом спустя мне было от всего этого смешно. И Эдди от души повеселился, когда я ему обо всем рассказала. Но в тот момент я сочла себя оскорбленной. Больше всего меня рассердило, что он ни на секунду не усомнился, что я соглашусь. Арчер был уверен, что я немедленно брошусь спасать горилл. он был уверен, что я брошусь спасать Биверли. Как возмущали меня эти мужчины! Они собирались манипулировать мной, играя на моей слабости, как они ее понимали. Мэрион оказался еще хуже, чем Арчер. Как он самодоволен, как спокойно пользуется каждым удобным случаем, принимая его как должное. Еще ни одна белая женщина в мире не видела диких горил Нам предстояло быть первыми». А я должна была от всего этого отказаться только потому, что он меня об этом попросил. «Я проделала весь этот путь совсем не для того, чтобы не увидеть ни одной гориллы», — сказала я как можно вежливее. «Вопрос лишь в том, буду я в них стрелять или просто смотреть». На этом мы с ним и расстались, и поскольку мои собственные чувства не делали мне чести, Я очень захотела поскорее от них избавиться. Я разыскала Эдди и провела остаток дня, вынимая из банок экспонаты, накалывая их на булавки и прикрепляя к ним бирки с названиями. На следующее утро Биверли объявила, что, уступая пожеланиям Мэриона, она остается в лагере. Уилмит тут же заявил, что у него что-то неладно с желудком, поэтому он тоже останется. Это оказалось для нас полной неожиданностью, поскольку он был среди нас единственным настоящим охотником. Мэрион заметался, в горах врач нужнее, чем в лагере, но, как я догадывалась, он предпочел бы отдать Биверли гориллам, нежели Уилмитту. Он начал суетиться, носиться с какими-то никчемными мелочами и весь день прошел в тайных переговорах Мэриона с Арчером, Арчера с Биверли, Рассела с Уилметом, Эдди с Биверли. За обедом Биверли сказала, что передумала, а Уилмет каким-то невероятным образом тотчас выздоровел. На следующее утро мы отправились в путь в полном составе. но в весьма взвинченном состоянии. Чтобы подняться на гору Микено, нашему отряду из семи человек потребовалось едва ли не двести носильщиков. Дорога была трудной, нам приходилось перебираться через сплетение корней, прорубаться и ползти сквозь заросли бамбука. То и дело попадались длинные полосы грязи, на которых было невозможно удержаться. Дорога шла круто вверх. Больше всего доставалось сердцу и легким, а не ногам. И хотя было не жарко, мне все время приходилось вытирать лицо и шею. Чем выше мы поднимались, тем больше я начинала задыхаться, напоминая рыбу, вытащенную из воды. Нас, женщин, поставили в середине отряда, а спереди и сзади шли вооруженные винтовками мужчины. Много раз я оскальзывалась и начинала катиться вниз, но меня вовремя подхватывали. Эдди терпел невероятные муки, когда мы проходили через очередную паутину, не остановившись, чтобы взглянуть на архитектора. А Рассел мучился от мысли, что наши носильщики удерут вместе с оружием при первой же опасности. Но если бы мы без конца останавливались перед каждой паутиной, то неизвестно, когда бы смогли разбить лагерь, а с ружьями в руках было невозможно прокладывать себе дорогу. Через некоторое время Биверли начала призывать горил чтобы те взяли ее на руки и тащили остаток пути на себе. Наконец мы выдохлись окончательно и продолжали подъем, часами не разговаривая. И все же мы были в отличном настроении. Мы видели следы слонов, огромные углубления в грязи, наполовину заполненные водой. Мы видели поляны дикой моркови, буйство розовых и пурпурных орхидей, траву на лужайках, такую мягкую, что, казалось, она тает под ногами. Теперь Эдем был для меня не розовым садом, а вот этими лесами, где обитают гориллы, с дождями и туманами, с кривыми стволами деревьев, обвитыми лианами, с золотистыми мхами, с серебристыми лишайниками и треском и жужжанием мух и жуков с запахом котовника. Наконец мы остановились. Носильщики сбросили поклажу на землю, и у нас появилась возможность отдохнуть. Ноги у меня опухли, колени занемели. Мне отчаянно хотелось есть и спать. Я уснула еще до заката, а потом внезапно проснулась. Температура, такая приятная в течение дня, резко упала. Мы с Эдди, завернувшись в одеяло и свитеры, так тесно прижались друг к другу, что буквально спалились в клубок. Он беспокоился о наших носильщиках, у которых не было одеял. Но они, впрочем, могли разжечь костер. Тем не менее, на рассвете они пришли жаловаться Арчеру. Тот поднял плату на десятицентве к каждому. поскольку им действительно пришлось нелегко в ту ночь. И все же человек пятьдесят от нас ушли.